Вы можете сейчас приехать. Я знаю, что смена сегодня не ваша, но я вас очень прошу, Глеб Петрович. Глеб сказал: "О чём разговор? Конечно же, через 15 минут он будет". Всё было забыто, и мамой, и бутылкой воскресенье. Он прилетел на губернаторскую дачу не через 15, а через 9 минут после её звонка. Они обе